Мы с Мирадом починили крышу хижины, пусть и частично, но все же привели ее в порядок. Стали по очереди ходить на поиски еды, но если кат приносил тушки животных, я в основном собирала фрукты. Буквально за один день я наизусть запомнила местность, окружающую хижину, ведь часто прогуливаясь по ней, думала о том, как же тут спокойно. Хорошо. Даже временами забывала о том, что наше королевство было на грани кровопролитной войны. Но все же иногда задумывалась над тем, как сейчас обстояли дела с враждой между оборотнями и людьми. Размышляя над всем этим, всегда очень сильно волновалась. «Нам нужно уже что-нибудь делать», — сказала Каду, когда мы в очередной раз вечером сидели около костра. «Мне следовало уже возвращаться в южную стаю. Тем более я уже успокоилась и привела мысли в порядок. Осталось только разорвать связь с Мирадом». Кат кивнул. Ведь, наверное, даже больше меня желал разорвать призыв. Тем более, я до сих пор по ночам к нему липла. Марат сказал, что утром мы можем уже выдвигаться, но в дальнейшем следовало идти только около границы двух королевств. В трех днях ходьбы от того места, где мы сейчас находились, был расположен город Алза. Там можно было проспрашивать насчет древних магов. Кат как-то слышал, что один из них там обитал. Долго... пробормотала. Три дня идти к этому городу неизвестно, когда мы еще найдем того мага. Но все же я была решительно настроена выдвигаться в путь.